Гуси Вася увидел вереницу диких гусей, которые неслись высоко в воздухе, и спросил у отца. Могут ли так же летать наши, домашние утки? Хм, нет. Кто же кормит диких гусей? Они сами отыскивают себе пищу. А зимою? Как только наступает зима, дикие гуси улетают от нас в теплые страны а весною возвращаются снова. Но почему же домашние гуси не могут летать так же хорошо? И почему не улетают они от нас на зиму в теплые страны? Потому что домашние животные потеряли уже отчасти прежнюю ловкость и силу, и чувство у них не так тонкие, как у диких. Но почему это случилось с ними? Потому что люди об них заботятся и отучили их пользоваться их собственными силами. Из этого ты видишь, что и люди должны стараться делать сами для себя все, что только могут. Те дети, которые полагаются на услуги других и не приучаются сами делать для себя все, что только могут, никогда не будут сильными, умными и ловкими людьми. Нет, теперь я буду стараться сам все для себя делать, а не то, пожалуй, со мной может сделаться то же, что с домашними гусями, которые разучились летать».